Михаил Арцебашев, Братья Аримофейские Когда ярко разверзнулась желтая полоса заката, и черным стал крест, на котором повисло уже безжизненное тело, когда шумными и непонятными толпами, тревожно чернее в быстрых сумерках, поспешно стал расходиться народ, когда возле креста, как шакала у трупа, появились чьи-то робкие тени, Тогда только Иосиф покинул свое место и, накрыв голову плащом в знак ужаса и горя, медленно удалился. В грязных и тесных предместьях города уже зажигались огни, и здесь казалось темнее, чем на голых вершинах. В крикливой игре света и тени, в узких кривых переулках, полных чада и остывающей пыли, на плоских кровлях домов, в садах и дворах, озабоченно сновали люди. Они расплывались в сумраке, ярко вырисовывались перед освещенными дверями, сходились в кучки, расходились как бы в ссоре, стремительно жестикулировали, кричали, смеялись и ругались. Можно было подумать, что ничего не было, что ни на один миг не прерывалась вечная крикливая суета, купли, продажи, обжорства, поцелуев и драк. С отчаянием в помертвелой душе, Накрыв голову и стараясь не смотреть по сторонам, Иосиф шел по плоским камням, вытертым миллионами шагов. Слёзы и гнев душили его. Он не мог понять, как глупый, жестокий и слепой народ в страхе и раскаянии не пал на землю, вопя в смятении. Господи, прости нам, не ведали, что творили. Позорную смертью казнен величайший из пророков, и лучший из людей. Они варят ужин, целуются со своими женами, бронятся за недоданную монету, за лишнюю меру навоза для удобрения своих виноградников. Погас мелькнувший свет, во мраке осталась заблудившая мысль человеческая. Еще темнее и зловещее стало на пути, по которому волей грозного бога из века в век, Должны брести толпы людей со своими женами, детьми, скотами и жалким скарбом, со своими язвами и распрями. Мир опустел. Безрадостным и бессмысленным снова лежит он, как труп, брошенный в пыль у края дороги. А они кричат и суетятся в своих дымных переулках, мелькают в чаду, смеются, ругаются, плачут и целуются. Отвращением сжималось сердце Иосифа. Еще ниже, опустив голову, надвинув на глаза угол плаща, чтобы не видеть этого вздорного, глупого и ничтожного люда, он спускался из улицы в улицу, пересекая площади и рынки. И мимо мелькали дома, темные громады храма, ряды кипарисов, белых от пыли, и стройные колоннады римских дворцов. Шел, точно бежал, а за ним, вытягиваясь и кривляясь на камнях мостовой, торопливо поспешала его длинная тощая тень. Тоненький серп месяца, трогательного и непонятного в своей вечной загадочной печали, блестел на синем мраморе холодного ночного неба. На одной из площадей в туманном свете месяца мимо Иосифа с топотом, криками и проклятиями пробежала черная толпа и быстро рассеялась в темных переулках. Не успел еще приостановившийся в тени Иосиф понять, в чем дело, как за углом послышались тяжкие мерные шаги, и, блестя при месяце тусклыми бликами мечей и щитов, как гром сотрясая землю, быстро прошел отряд римских легионеров, преследуя тени и разгоняя толпу. Все это мелькнуло и исчезло, как лунное видение, в мертвенно тусклом свете месяца, Но Иосиф понял, что это разгоняют толпы немногочисленных сторонников Иисуса, о которых днем со страхом, теперь смешным, говорили, что они сделают попытку отбить осужденного. Этой попытки не было. Не удалась и попытка собраться перед дворцом Пилата, чтобы выразить ему свое негодование. Неподготовленные, бессильные и трусливые, они бежали под напором железных солдат, прятались в переулках и огородах, шепотом утешая друг друга, что их синяки и ссадины не пропадут даром. Иосиф был слишком благоразумен, чтобы не понимать бесполезности этих жалких потуг. Он знал, что сила не на их стороне, что стальная лавина сметет их с лица земли, и что в лучшем случае они просто погибнут. И потому еще утром Иосиф говорил многим, приходившим к нему, Это безумно и малодушно. Вы погибнете, и бесполезна будет смерть ваша, как смерть скотов неразумных, поднявший меч от меча и погибнет. Уйдите в дома свои и разнесите слово Иисусова в тайне, доколе не постигнет истину каждый человек в сердце своем. Тогда опустятся мечи, и свет восияет над миром. Истинно говорю вам». И когда упрекали его в трусости и отступничестве, Иосиф не возражал им, сознавая правоту и истинную мудрость своих слов. Но странно, в то же время ему хотелось, чтобы толпы этих безумцев были больше, грознее, чтобы разразилось восстание и пролилась кровь. Как будто где-то в глубине души он надеялся, что мир, равнодушно смотревший на казнь Иисуса, содрогнется от крутой расправы с его жалкими последователями, и Пилат, стоявший лицом к лицу с истиной, поймет ужас содеянного, когда под колоннами его дворца соберутся кучки угрожающих голыми руками людей. Иосиф прекрасно понимал, что ничего не будет, что холодное сердце римлянина не дрогнет, толпы будут смяты и рассеяны. Но все же весь день находился в тревоге, выглядывал на улицу, выходил на кровлю, прислушиваясь, не доносится ли грозный рев толпы. И даже сам отпустил на площади многих слуг своих. И теперь он долго стоял в тени, смотрел из-под края плаща на опустевшую белую от пыли и месяца площадь, и сердце его дрожало от бессильного гнева. Только приближение нового отряда легионеров, мощно сотрясавшего землю, заставило его поспешить в ближайшую улицу, чтобы в тени кипарисов незамеченным скрыться в своих благовонных садах. Страх гнал его с улиц, где он был только ничтожной песчинкой толпы, в дом свой, где он был хозяином над многими людьми и десятинами тучной, произрастающей плодами земли. В это время, если бы мог, в какое месиво крови, раздробленных костей и раздавленного мяса Иосиф превратил бы всех этих сытых патрициев, лукавых длиннобородых старейшин и тупых, вздутых стальными мускулами, закованных в железо солдат. Необлечённое в мысль жуткое сознание своей беспомощности рождало в его душе такую ненависть против торжествующей силы, что на мгновение он даже как будто забыл о смерти Иисуса. И только когда, омыв ноги от белой пыли площадей и переменив смятую в толпе одежду, он вышел на кровлю в сладком сознании безопасности своего дома и с высоты ее увидел безграничное море белеющих крыш и темных садов, затканных холодной дымкой месяца, Иосиф вновь с еще большей потрясающей силой понял всю громадность потери. Мировая тишина царила кругом. В неизмеримой вышине безмолвные и недвижимо горели звезды, а над ними, за пылью Млечного Пути, еще выше, еще дальше, еще непонятнее, чернел вечный мрак бесконечности. В мире лежала земля со своими садами и кровлями, дальними плоскогориями и туманными гранями, Не видно и не слышно было той суеты, которая, должно быть, еще жила в узких переулках города. Все казалось застывшим в торжественном покое, в сознании святости вечного бытия своего. Но Иосифу казалось, что он, маленький человечек с потрясенной душой, застывший в безмолвном отчаянии на краю высокой кровли над темным садом, Один во всей вселенной видит, слышит и чувствует. И это было ужасно, и было в этом горделивое одиночество. Один он так чувствует и так мыслит. Лицо распятого вставало перед ним в колеблющемся мраке над краем бездны, колыхалось и плавало в ночи. Даже как будто где-то близко звучал его тихий голос — то кротколюбовный, то полный карающего гнева, то грустный невыразимо, голос истинного, вдохновенного пророка. Иосиф с благоговением старался вспомнить все слова Иисуса, все мелочи его жизни, собирая их в памяти, как драгоценные обломки, чтобы сохранить в сердце своем, которое казалось ему достойным хранить святыню. И вспоминая, Иосиф как бы обращался к туманному образу, плавающему перед ним во мраке безмолвной ночи, говоря без слов, «Равви, о, как я понимаю и люблю тебя! Ты не ошибся, доверив мне мысли и слова свои! Я сохраню их в сердце и, умирая, передам детям моим, чтобы не погибла память о тебе! Ты видишь, какую кровавую скорбью полно сердце мое!» «Может ли кто так любить тебя? Равви! Равви! Зачем отдался ты в руки врагов? Зачем пошел навстречу слепым, чтобы, обратившись, растерзали тебя? Равви!» Восторг охватил Иосифа силой потрясающей, почти невыносимой. Он неподвижно стоял на краю кровли, смотрел на далекие звезды, не видя их и в душе его ширилось и росло что-то громадное, подымая на колеблющуюся высоту, где был почти ужас предчувствия подвига. И мгновениями ему хотелось броситься на площадь, вмешаться в толпы народа и кричать гулким голосом восторга и гнева. «Я с ним! Распните! Убейте меня!» Ему уже представлялись кипящие толпой площади, Грозный гул массы, зажженный словом. Что-то светлое, как знамя, поднималось над морем голов. Он чувствовал себя подъятым руками толпы. На волнах ее, иступленный и грозный, как судья, несся он к дворцам, откуда в страхе, с воплями и мольбами о пощаде во все стороны бежали сытые, гордые и жестокие сердцем. Сладко замирала в груди Иосифа, и казалось ему, что сквозь гул толпы, вопли врагов, сквозь кровь и гром восстания, сквозь грохот разрушаемых капищ и величия нового храма, в облаках курений возносящегося во славу Иисуса, благословляя, любовно и гордо смотрят на него, наместника своего, кроткие, непостижимые глаза распятого. Но когда казалось, что сердце разорвется от счастья и гордости, Внезапно холод объял его. Железные ряды легионов встали перед ним. Жалкие и смятенные побежали толпы трусов. Неодолимые руки протянулись к нему, Схватили за бороду, повлекли в пыли и грязи, Бросили в тюрьму, где мрак и ужас пытки, били плетьми извивающееся обнаженное тело, тешились, заушали, и вот, жалкий, изувеченный, скорченный в предсмертных муках, высоко поднимается его труп над землей, на позорном кресте, под смех и свист той же глупой, жестокой и слепой толпы. Замерла душа Иосифа, задрожали его руки и ноги, Глаза робко оглядели предательский мрак ночи. «Нет, я не пророк», — с горькой тоской сказал себе Иосиф. «Да и к чему послужила бы гибель моя? Нельзя сразу разрушить старый храм и в три дня воздвигнуть новый. Можно только погибнуть под обломками, и это неразумно перед Богом. Надо осторожно приготовлять почву для принятия семени нового» капли переливать вино новое в мехи старые и когда-нибудь слава иисуса покроет мир юноша безумный бросается навстречу гибели своей но муж разума идет путями мудрости глава 2 кто-то поспешно поднимался по каменным ступеням иосиф услышал стук сандалии и тревожное дыхание запыхавшегося человека вздрогнув он обратил глаза ко входу и в сумраке узнал брата своего Иакова. Иаков был запылен и бледен. На белом лице его, оброшен роскошной бородой, которой он гордился, горели возбужденные глаза. Он задыхался и весь дрожал от волнения, от чего ходили и колебались завитки его бороды. «Иосиф!» — крикнул он, едва ступивши на кровлю. «Что делаешь ты тут, когда не позволяют тело Иисуса снять с креста и хотят выставить его в течение трех дней на потеху толпы? Я был у первосвященника, и он отказал мне и другим в погребении Иисуса. Они выбросят его на дорогу, и собаки растащут в пыли кости его, а ты стоишь тут и предаешься унынию. Ты, которого так любил он». Иаков стремительно размахивал руками, кричал и топал ногами, как бы в огневе. Но в голосе его звучала та нежная любовь, то уважение, которое с детства воедино связывали братьев. Он знал, что для Иосифа это только слабость, несвойственная его великому сердцу. На мгновение Иосиф опустил голову, подавленный упреками, растерянный и виноватый как мог он предаться слабости и унынию, когда тело Иисуса еще не предано погребению? Это прежде и выше всего. Надо бежать, просить, требовать. Он просто ослабел под бременем горе. С любовью и уважением посмотрел он на брата своего Иакова, сделавшего то, что должен был сделать он, пока он предавался плачу и сетованием. И сразу нечто озарило упавшую душу его. Невыполнимые мечты исчезли, и пустота душевная заполнилась возможным, прекрасным и достижимым. Мгновение он молчал, собираясь силами, и, точно найдя путь, открытый, широкий и светлый, радостно воскликнул. «Идем. Это первый долг наш перед ним. Мы не дадим врагам и убийцам глумиться над телом его. Да не упрекнут нас, что мы покинули его» и, обратившись с решительным просветленным лицом к брату своему, спросил грозно, как власть имеющий, «Где ученики его?» Иаков растерянно развел руками. Возбуждение его прошло, точно теперь он все передал в руки Иосифа и тем исполнил долг свой. Природная вялость охватила его, как будто все силы он растратил в метаниях от Анны к Каиафе и другим. Иоанн был у креста с матерью его, остальные разбежались, еще когда воины схватили его в саду, и никто не видел их. «Да?» – горько спросил Иосиф. «А старейшины восточной части, которые любили его, видел ли Осию из Вифлеема или Никодима нашего?» Яков махнул обеими руками. «Жалкие трусы!» – с гневом крикнул Иосиф. «И этим людям доверял Иисус!» Как мог он выносить их рабские лица? Оставим же трусам праздновать их трусость. Мы сами пойдем к Пилату и убедим его не возбуждать волнение среди народа. Он умен. Ему чужды наши религиозные распри, и как образованный человек он не может в глубине души сочувствовать этим трусливым шакалам». Яков смутился. Он трепетал перед этим холодным римлянином, Страшился его железных солдат, его тюрем, куда по одному подозрению он бросал самых уважаемых граждан. Думаешь ли ты, что Пилат, смешавший кровь Галилеян с жертвами их, способен? Нерешительно начал он. Но подхваченный красотой найденного подвига, в глубине души не допуская, чтобы Пилат решился поднять руку на столь уважаемых людей, Иосиф укоризненно взглянул на брата. «Ты боишься?» – медленно спросил он. Под бременем стыда Иаков опустил голову и стал растеряно поглаживать свою пышную бороду. «Тогда я пойду один», – сказал Иосиф, предчувствуя ответ. «Я иду с тобой», – стремительно кинулся Иаков, и в голосе его не было ни тени робости, ибо он привык идти за другими. С братской любовью, Иосиф взглянул на брата своего. Глава 3 Сквозь разрез занавеса из темной шерстяной материи, затканной изображениями химер, виден был глубокий зал, убранный цветами, медленно спадавшими из золотых сеток, подвешенных к потолку. Желтели колеблющиеся огни высоких четырехсветных канделябр, и в оранжевом мареве ночных огней пронеслись в легком танце Окутанные прозрачным облаком развивающихся тканей Полуобнаженные тела танцовщиц Мягкий ветер теплой ночи колебал занавес И мгновениями все скрывалось, как страстное видение Только слышались тихие звоны тамбуринов и греческих лир Взвизги сладострастных флейт, звон чаш Выкрики опьяневших голосов и быстрый топот легких ног уносящихся в стремительном танце. Иосиф и брат его Иаков стояли рядом посреди атриума, тяжелыми, суровыми пятнами чернее на пестрых квадратах мрамора, чуждые этому красивому, опьяненному красотой жизни миру, враждебные ему в темной скорби своей. В квадратное отверстие потолка смотрело загадочное ночное небо, и такое же глубокое, темное, Оно лежало в глубине бассейна, устроенного как раз под отверстием. Причудливо и гармонично сплетались на стенах тона зеленого гранита, белого мрамора и темного золота. Стройно подпирали потолок розово-мраморные колонны, а за ними сквозил душистый мрак сада, где меж темных ветвей загадочно белели в свете месяца мертвые глаза, изогнутые бедра, манящие руки и приподнятые в вечной истоме груди мраморных богинь. Суровые, горбоносые, темные лица бородатых братьев аримофейских, их жгучие от напряжения воли и скорби глаза, сжатые руки и темно-пестрая одежда, окаменевшие на плечах, темнили ту темную, легкомысленную, сладострастную красоту. И, казалось, химеры занавеса и белые глаза богинь с изумлением взирают на этих странных пришельцев. И, глядя на красоту линий, роскошь пурпура и мрамора, слыша топот легких танцующих ног, прислушивались к звону струны, крику флейт, как бы замирающих в невыносимом желании, невольно ловя в разрезе темного занавеса мелькание обнаженных женских тел, Братя со скорбью чувствовали как чужды им все это, как далеко от аскетически сурового слова Иисусова, во имя которого они пришли сюда. И теперь им казалось несомненным, что гордая голова пилата, похожая на головы мраморных статуй, никогда не поймет их, не постигнет величия и красоты не мира сего и презрительно отвернется от их хробкой бессильной мольбы но вот внезапно смолкли звоны струны, пронесли и замирая топоты легких танцующих ног. Вскрикнула флейта и оборвалась. Раздался одинокий, уверенно громкий голос и послышались твердые медленные шаги. Черный раб, согнувшись, отдернул занавес с изображением химер, и от волны воздуха точно в испуге, вздрогнули и заметались огни четырех светильников, поставленных по углам. Пилат вошел. Он сделал два шага и остановился, попирая квадраты мрамора твердыми сандалиями белых мускулистых ног. Тога свободно лежала на жирных плечах его, и каменное бритое лицо холодно смотрело на Иосифа и брата его. «Привет вам, уважаемые!» Выговорил он медленно и небрежно. «Я слушаю». Бешеная и вместе с тем робкая ненависть к этому властному, чуждому и гордому человеку потрясла душу Иосифа. В эту минуту как никогда он почувствовал позор и ужас бессилия. Что мог бы сказать сам Иисус этому человеку, оледеневшему в мраморе своего «я»? Иосиф вспомнил, что каждое неосторожное слово может погубить принятую им на себя печальную миссию. И, призывая на помощь всю осторожность, подавляя дрожь голоса, он выступил вперед и остановился, малый и темный, как тень перед лицом светлого дня перед великолепной фигурой эпикурейца. «Привет тебе, правитель!» — начал он. В скорби и печали пришли мы к тебе. Я слушаю. Так же высокомерно повторил Пилат. Иосиф помолчал с мудрой осторожностью, выбирая слова среди бури неистовых криков сердца. Кто-то пламенный подсказывал их, но Иосиф старался не слышать пылкого голоса и в разуме своем найти лукавые и трезвые слова. «Правитель, тебе чужды наши религиозные распри» ты должен быть мудрым и беспристрастным. Сегодня, как известно тебе, был распят Иисус Галилеянин. По нашим законам, труп его должен быть снят с креста до восхода солнца. Но требовавшие казни враги его настаивают, чтобы на позор и глумление черни тело его было оставлено на кресте в течение трех дней Это возмущает сердца тех, которые видят бесцельность и злобу этого глумления. Римлянин холодно и равнодушно слушал Иосифа, и по его надменному с каменным подбородком и презрительно выдвинутой губой лицу нельзя было понять, что он думает и догадывается ли, зачем пришли к нему эти дрожащие от внутренней борьбы темные люди презираемого им народа. Наши священники, которых обличал он, настаивают на лишении тела его погребения по обрядам отцов наших, волнуясь и жестикулируя, продолжал Иосиф. И вот мы пришли к тебе, чтобы ты, мудрый, стал на сторону справедливости и не дал глумиться над трупом врагам его. Пилат слегка приподнял брови, как бы говоря, что мне до того. Но почему именно вы, сказал он, «Пришли просить меня. Вы тоже были с ним?» В голосе его почудилось что-то хитрое и зловещее. Иосиф вздрогнул. «Сады, белый дом, уважение граждан, которому привык он и на лошадях, и в храме, и в доме своем». Встали в памяти его. И черным призраком пронеслось вдали видение черного креста. И он ответил. «Нет». «Откуда же вы знаете его?» — снова спросил Пилат, и опять хитрая и жестокая искорка мелькнула в глазах его. Отражая удар, Иосиф ответил, удивляя мудростью брата своего. «Слава его была велика среди народа. Мне известны ваши имена», — помолчав, продолжал Пилат. «Я знаю, что вы уважаемые граждане своего города». Что общего может быть между вами и проповедником грязной черни, пророчествовавшим в пыли площадей и рынков? Я знаю, что вам принадлежат прекрасные сады, которым позавидовал бы Рим, богатые виноградники, обработанные многими рабами, стада, рынки и менялища. Я знаю, что вы много работали на пользу и процветание своего народа. Я знаю, что вами под большие проценты сужена крупная сумма на вооружение восточных легионов, которые, конечно, послужат на благо Рима и безопасности вашей Родины. Я знаю, что вы много потрудились над украшением храма своего. Верно ли это? «Да», — с достоинством ответил Иосиф. «Да», — отозвался брат его, Иаков, с гордостью. «Я знаю» холодно повторил Пилат, как бы подчеркивая, что он и не нуждается в их подтверждении. Однако мне известно и учение казненного Галилеянина. Как оригинальная философская идея, хотя и необоснованная, оно заинтересовало меня. Он учил раздавать богатство нищим, любить всех людей как братьев, не исключая в равенстве самых грязных рабов, не противиться злу, не обнажать меча даже для защиты Родины, удаляться от роскоши и наслаждений, почитать богов вне храмов и жертвенников. Я знаю, что сам он, босой и нищий, настоящий пророк Черни, проходил из селения в селение, питаясь милостыней. Так ли это? — Да, это так, — ответил Иосиф дрогнувшим голосом в холодных глазах римлянина выразилось презрительное недоумение. «Я основательно познакомился с учением галилеянина. Оно поразило меня, как и личность самого основателя. Как можно проповедовать живым добровольное отречение от радости жизни? Это нелепо. Жизнь прекрасна, и человек по воле богов – хозяин жизни». Он должен пить из чаши наслаждений, чтобы радость его была радостью богов. Я не понимаю побуждения этого оборванного философа, не знавшего смеха и красоты, не постигавшего божественного искусства и прелести женщины, а его учение о равенстве было опасно для общества. Поэтому я сознательно подписал приговор, чтобы в самом начале пресечь проповедь, опасную для богов и людей. Я враг жреческих каст и видел, что в происках ваших жрецов была недостойная гражданина и философа интрига. Учение его глубоко враждебно мне, но личность Иисуса произвела на меня впечатление человека, исполненного высшего благородства и величия духа. Я удивляюсь ему, хотя и не понимаю, и даже хотел отпустить его, но он сам не принял жизни. Это был великий стоик. Но вы? Что он вам и что вы ему?» Иосиф молчал. В хитрых и гибких речах римлянина он смутно чувствовал что-то глубоко оскорбительное. «Может быть, вы скажете, что я ошибся?» С новой хитростью спросил Пилат. Вы последователи его и готовы принять в жизни учение его. Вы также хотите падения власти и возрождения народа своего в мрачной эскетической вере Иисуса. Вы также откажетесь от своих богатств, от наслаждений и радостей жизни, и как он пойдете проповедовать по дорогам религию рабов и нищих? Может быть, так?» Но вновь побеждая хитрость хитростью и вновь удивляя брата своего Иакова разумом и осторожностью, Иосиф ответил «Нет, ибо жизнь не вмещает учение его. Мы почитаем Иисуса, как и ты, за величие Духа и силу Его». Пилат долго, пристально смотрел в лицо Иосифу, точно стараясь угадать тайные мысли его. «Итак, я ошибся» чуж вам так же, как мне иосиф отвечал мы преклоняемся перед ним как лучшим среди людей вы признаете истину и красоту его учения вы признаете его истинным человеком но в жизни своей не приемлете его где же истина ваших слов иосиф молчал пилат долго ждал ответа и лицо его поднималось в презрительной усмешки он издевался над братьями. Наконец небрежно спросил, «Чего же вы хотите от меня?» «Мы хотим, чтобы память пророка была почтена достойным образом, и тело его погребено по обрядам отцов наших». С чувством умиления ответил Иосиф. «Это все?» — холодно спросил Пилат. Потом поднял белую круглую руку и небрежным жестом отпустил их, сказав, «Возьмите этот труп и делайте с ним, что хотите». Затем быстро повернулся и, не глядя на Иосифа и брата его, вышел вон. Занавес распахнулся перед ним. И опять братья увидели пламенное марево орги огней, блики золотых чаш, приветствовавших Пилата, и промелькнувший вихрь сладострастных женских тел. Темная ткань опустилась, и все исчезло. Только были слышны звон тамбуринов и лир, страстное взвизгивание флейт, крики пьяных радостью жизни голосов и легкий топот обнаженных ног, уносящихся в легкой пляске. Иосиф и брат его Иаков, шепотом делясь негодованием против наглости зазнавшегося в своей власти римлянина, с дрожью победной радости в сердцах, Поспешили к гробам своим, чтобы приготовить среди них место для пророка своего. 1912 год